Глава 43. К укрытию неслись как два коня, готовые ко всем неожиданностям. Полок откинулся навстречу. Юлия вышла сонная, зевала во весь рот, тёрла глаза кулачками. Привет. Мне почудился какой-то грохот. Ах, вы прилетели на вертолёте? Это он грохочет, объяснил мрак. Олег выдохнул. У вас всё в порядке? Мы не дождались вас, сказала Юлия виновато. Заснули. А где вы переоделись? Олег провел ладонью по новой рубашке. Да встретили тут одних в джипе, предложил в обмен на мои шорты целый гардероб. Из укрытия на четвереньках выбралась Елена. Какая прелесть! скрикнула она тоненьким голоском. Кто здесь посадил? И стрешин, прямо перед входом, поднимался как огненный факел крупный цветок. Рядом с ним торчали еще два синие лепестки зубчиками, а листья толстые и жесткие как жесть. Мурак хмуро скалил зубы. В трещинах пересушенной земли прячутся семена цветов. Их твёрдая оболочка помогает пережидать долгие годы засухи, чтобы первый же дождик пробудил к жизни. Тогда костяная оболочка лопнет как паутинка. Росток начнёт развиваться настолько бурно, что вот так за одну ночь может вымохать подобное чудовище. А причина всего лишь выброшенная вчера в эту трещину пластмассовая бутылка с остатками воды. Раз выспались, сказал он строго, даже через чур строго, для чтоб завтрак приготовили как следует на семерых. Почему на семерых? удивилась Юлия. Мы ждем гостей? Нет, ответил Мрак. Я сам все пожру. А мы? Вы тоже? А как же фигуры? Ну, если вы от завтрака не отказываетесь, тогда на девятирых и плюс на Олега. Он вегетарианец. Обе женщины зашебуршились. Мрак взял Олега за локоть, отвел в сторонку. Не чувствуешь? – сказал он в полголоса, – что надо убираться. Скоро здесь их будет как муравьев. Вряд ли. Да и кто обратит внимание на нас, когда там отряд Хамида растаскивает оружие уцелевшую технику? Не лыпся. Что-то двуцелело да же. Это ж я прошел, а не ты, любитель бить посуду. Альянсникам неделю со спутников фотографировать в руинах ковыряться. Сюда не так просто было перебросить это скопление бронетехники. А без нее альянсники ни шагу. После бомбардировок они должны были этими танками проутюжить последние очаги сопротивления. Мрак, другое страшит. Что еще? Остались сутки. До конца света? Представь себе, да. Мрак недобру ухмыльнулся. Первое что ли? Не с кальзубы предостерё коллег. Это очень серьезно. Завтра в это же время соберется Совет семи тайных. Ефет уже переговорил со всеми. Будет решено ввести в действие план башни два. Ты ж говорил проект. Проектом он был пять или восемь тысяч лет, а теперь стал планом. Остановить могу только я со своим правом вето, Мрак сказал холоднокровно. Так что тебя останавливает? Пули, ответил Олег. Снаряды, мины, гранаты, а также все-все, что у них есть. А у них есть все. У нас, то есть. Меня даже бейсбольные биты можно остановить. А я знаю, что у организации оружия столько, что остановить пятерых таких, как я. Он сказал с горечью, но мрак покосился с удивлением. Скромня обопрякнул такое. Оружие у этих ребят, как он понял, хватит, чтобы остановить пять танковых армий, а то и пять армий вообще, армий уровня среднего государства. И если здесь я ещё могу забиться в какие-то норы, продолжал Олег, то на подходе купол у меня сразу засекут, как бы я ни маскировался, и сразу пустят в распыл. Мне человека нет проблемы. Мрак сел на огромный валун под скалой, вздохнул, с удовлетворением вытянул ноги. Устал? А ты чего стоишь? Не понимаю тебя. То конце отдаёшь, то вон свеженький как огурчик. Ладно, переведём дух здесь. Если уж говоришь ты, что не надо смытаваться, то здесь точно 100 лет ничего не произойдёт. А теперь давай на чистоту. Что ты вытворял? Говоришь, магией не пользуешься. Даже втихаря? Олег долго молчал. Глаза были устремлены вдаль, на линию горизонта. Зелёные глаза слегка поменяли цвет, приспосабливаясь к солнечным лучам, а зрачок сузился. Мрак, я даже не знаю, как тебе объяснить. Только на пальцах, предупредил Мрак. Пустишься в заумность, прибью как бог черепаху. Тогда тебе не сначала, сначала, сказал Мрак, не подозревая ловушки. про атом взорвался. Всё пришло в движение. Движение порождает жизнь так же неизбежно, как жизнь порождает интеллект. Я не говорю разум, а всего лишь интеллект. Ибо интеллектом обладают и многие виды животных. Даже у тебя он есть. Но по мере развития интеллекта, а он развивается обязательно, возникает разум. Мрак смотрел на него подозрительно. А у нас интеллект или разум? Когда не знаешь, какой из двух зол выбрать, заметил Олег. Бери то, что красивее. Интеллект звучит, а лично я согласен на просто разум. Моё тело тоже двигается. Уже несколько тысяч лет, и клетки моего организма имеют больше времени, чем обычно, чтобы э организоваться. Сообщества они давно организовались. Все человеческие тела сообщества одноклеточных организмов, но наши, не понимаешь? Я говорил, что для меня наша вселенная живой организм. Амеба, ящерица или разумное существо, не знаю. Это что-то не поддающееся нашему пониманию. Но мы сами такие же вселенные для наших клеток, из которых наши тела. Эти вселенные развиваются, живут, очень долго живут. Каждые сутки спинной мозг и селезенка порождают сотни миллионов кровеносных телец, столько же умирают. За годы человеческой жизни сколько проходит их веков, тысячелетий и даже миллионов лет? Не понимаю, признался Мрак. Но ты все равно говори. Что не пойму, то не пойму. А общество клеток в человеческом организме не успевает достичь определенного развития, понимаешь? Может быть, чуть-чуть, но не успевает. Их вселенная стареет слишком быстро. Разум или его замена развиться не успевает. Но я другое дело. Ему показалось, что Мрак рассматривает его почти с опаской. Ты сумел с ними как-то пообщаться, с этими своими клетками? Ты думаешь, почему я вчера ел песок? Ах, ты не видел? Ну, слава богам, зрелище гадкое. Им он зачем-то понадобился. У нас, если можно так сказать, взаимопонимание. Я что-то делаю из того, что нужно им, а они... Мрак кивнул. Можешь не объяснять. Когда я увидел, как ты грохнулся, кто бы поверил, что без магии? Вообще-то с такой высоты даже маг бы в лепешку. Высокая наука, ответил Олег, от магии не отличима. При чем тут наука? А как еще? устроился, пробурчал мрак с немалой долей зависти. Вот и объяснение. Что надо было самому шептать травы отваривать, а теперь за тебя эти мелкие делают. Олег отмахнулся. Они залечивают не меня, а свои повреждения, на своей планете, в галактике или в своём обществе. Иногда быстро, иногда медленно. Возможно, это у них принимает форму религиозных диспутов. Нет, какие диспуты? Повреждения же механические. Но когда на меня нападает тоска, То это, наверное, у них там прокатывается какая-нибудь Варфоломеевская ночь или надвигается Атила. Почему у меня не так? Я старше тебя на 10 лет. А ты себя слушал? Мрак вскинул брови, не сразу понял, наконец кивнул. Вообще-то это ты у нас всегда к себе такой внимательный. Боялся палец прищемить, сквозничка острашился. И что ты можешь ещё? Олег ответил с нехотой. С каждым днём всё больше У тебя, я смотрю, раны тоже заживают быстро, но шрамы исчезают за год-два. У меня ещё год тому рассасывались за сутки. Теперь же за секунды. Много из того, что я раньше делал, сейчас могу лучше. Ну, вижу острее даже в темноте. Могу слушать чужие разговоры за мили, если, конечно, буду очень-очень вслушиваться и помех не будет. Эти мелкие ребята что-то там сделали с моим скелетом, вообще с костями. То ли хромистость стали подбавили, то ли ещё как. Но не всякая пуля пробьёт даже шкуру, а уж чтобы сломать ребро, надо шарахнуть бронебойным снарядом. Со связками и сухожилиями тоже поработали. Пойми, это они не меня, а себя защищают. Сейчас вот чувствую, как появились некие дополнительные щитки на уровне печени. Прости, Мрак, мне сейчас не до этого. Мрак смотрел с удивлением и тревогой. Олег, да ты ли это? Ты ж в себе любил покопаться, как гиена в падале. Ты же говорил, что познать себя это познать мир. Мрак. Я никогда ещё не был настолько загнан в угол, а ты покопаться. Увижу ли завтра восход солнца? Мрак рассматривал его как диковинное насекомое, с брезгливым интересом и опаской. А как ты принимаешь сигналы? Азбукой Морзе или тамтамами? Мрак. Я даже не стану тебе объяснять. Да, принимаю. Да, взаимодействуем. Всё. Ясно? Понял, ответил Мрак. Вот будет хохма, когда в нужнике найдут титановую руду. Или ты пока избавляешься от устаревшей бронзы? Олег посмотрел сердито, отвернулся. Грубые шуточки мрака не нравились, но они же натолкнули на странную мысль. В самом деле, приходится поставлять организмам всё более прочные сплавы, редкие ингредиенты, экзотические минералы. А чуть ли не каждый день наука выдаёт всё новые и новые с улучшенными характеристиками. Не лучше ли как-то подсказать идею о трансмутации элементов? Если решат эту задачу, тогда внутренние заводы смогут вырабатывать все на месте. Спасибо, Мрак, сказал он с чувством. Светлая ты голова. Мрак хмыкнул. Никакого злорадства в голосе волхва почему-то нет. Странно. Посмотрел на свои могучие руки, заросшие черной шерстью, сжал и разжал кулаки, снова уставился на Олега с сердитой подозрительностью. Если это шутка, то снова странная. Однажды удалось пробудить в Олеге чувство юмора, но так и осталась кривоватым. Пойдём к женщинам, сказал он. Чую, суп уже готов. Так быстро? Юлия помешивала суп, добавляла из пакетиков специи, пробовала, морщила носик. Елена сидела прямо на земле, колени обхватила и положила на них голову. Прямо васнецовская Алёнушка у омута. Мрак сел рядом, небрежным жестом сбросил её руки. Олег с удивлением смотрел, как он с блаженным видом положил свой пивной котёл, заменяющий ему голову, на её хрупкие колени. Елена ничуть не удивилась. Её пальчики скользнули в его густые чёрные волосы, начали перебирать, почёсывать. Мрак едва не хрюкала от удовольствия. Олег буркнул: "Везёт же. Трусливая женщина обрела домашнего зверя, а он существо, которое его гладит, чешёт и купает. Мрак для этого вовсе не обязательно оставаться зверем". Меня тоже гладят и чешут. Даже собирались купать. Правда, только обещают. Елена спросила Юлию: "О чём он? С ним всё в порядке?" "Нет", ответила Юлия честно. "Во-первых, его в последнее время слишком часто били по голове". Мрак щурился, показывал пальцем, где поскрести сильнее. Юлия начала разливать по тарелкам суп. Ароматный мясной запах потёк по земле. "Не пойму что-то", проговорила она обеспокоенно. Сведом вы больше похожи на киллеров. Правда, Мрак вон честный киллер, у него всё на лице крупными буквами и шрамами, а ты, Олег, какой-то хитрый. Так вот, для киллеров у вас речи больно не киллерские. Может, вы просто тихо помешанные? Мрак оскорбился. Почему это? Ну, среди мужчин даже бухгалтера судачат, а в женщинах, типах пистолетов, нарезки гранатомётов, проходимости танков а вы всё о политике, об экологии, даже о хе, культуре и цивилизации. Это ж совсем чокнутыми надо быть. Лучше уж и пересадки волос. А что мужчины с удача так же часто, как и о гранатомётах, которых в глаза не видели? Олег развёл руками. Капли горячего супа сорвались на голое колено мрака. Он зарычал, отпихнул руку хитрого киллера, отчего капли пошли веером по ногам Елены и Юли. Мрак успел перехватить огненный дождь над голыми ногами Елены широкой ладонью. Юлия вскрикнула, укоризненно посмотрела на Олега. "Таков мир", ответил Олег. Он не обращал внимания на житейские мелочи. Старый, с его воинами, кулаками и каменными топорами, уже уходит в прошлое. Даже если эти топоры гранатомёты и крылатые ракеты. Пришло время битв идей, учений, мнений, культур, цивилизаций. Ты да извини, Юля, это кажется хвастовством, но на этом фронте мы неплохие бойцы. Юлия фыркнула. На этом фронте вы все герои, языками почесать. Нет мужчин равных. Никто не берётся спасать ребёнка или котёнка. Все берутся, как минимум, спасать цивилизацию. Олег и Мрак переглянулись. Мрак предложил Едавита. Скажи ей, что? Насторожился Олег. А то, что предлагал мне, всё скажи без утайки. Ведь это наши женщины, верно? Они просто случайные спутницы. Олег поморщился. Не говори за всех. Леник, к примеру, пофигу наши проблемы. Она нашла свою поршивую собаку, сейчас мечтает о собачьем шампуне и ошейнике от блох. У тебя, кстати, прививка от чумки есть? Надо бы поставить. Это почти не больно. Юлия с решительным видом отодвинула пустую тарелку. Глаза её покосились на котелок. Осталась ли на добавку? А голос был таким же решительным. Не увиливай. Мрак прав. Я кое-что уже пережила с тобой, там в шпионском метро, что под метро человечьим. И если я буду знать больше, то, может быть, смогу быть полезной больше. К тому же, тебе не мешает разгрузиться. Не скальзубы я другими имею в виду. Ты всё держишь в себе, а психологи советуют поделиться тайнами хотя бы с собакой или кошкой. Представь себе, что я твоя собака. Осеклась, подумала, что возмечтала через чур. Ни один собачник не сочтёт другого человека достойным быть похожим на его собаку. Олег покачал головой. Тебе мало? Я думал уже отбил охоту слушать про наши проблемы. Когда рассказывал про нашу землю, космический корабль, ты спала с открытыми глазами. Было такое, призналась она. Но, во-первых, ты тогда нарочно меня долбал учёностью. Во-вторых, сейчас идёшь не квартирную плату с государств взимать, а готовишься к чему-то ужасному. Что значит, остались только сутки? Да чего? Что это за башня 2, которая с таким ужасом